Глава 23. Джеймс. Я застыл посреди тронного зала без малейшего понятия, как именно тут очутился. Просто стоял и, как последний дурак, пялился на принцессу, министров и свиту, и всех, кто тут вообще находился. Наконец пришло осознание, что мисс Бонд снова совершенно непонятным, если даже не сказать неуловимым образом, умудрилась выскользнуть из моих рук. И это, надо отметить, меня не просто расстраивало, а натурально бесило. «Вы так быстро, мой принц! Никак не ожидала, что вы так скоро управитесь!» Раздался голос, который так и сочился ядом. Я повернул голову, чтобы понять, кто же у нас такой смелый. Этим смертником оказалась никто иная, как принцесса Аделаида. Ну что ж, принцесса, «Не говорите, что вас не предупреждали». Я смерил ее многозначительным взглядом, от которого все мои придворные поежились. Но Аделаиде было нипочем. Она лишь вздернула подбородок повыше, наивно и очень глупо. «Ну что ж, кажется, пришло время несколько сбить с нее спесь. Сделайте одолжение. Представьте нас, как полагается». Кивнул я церемониместеру. И тот тут же принялся многозначительно перечислять титулы обеих сторон, пока мой взгляд осторожно и цепко осматривал свиту принцессы, довольно многочисленную, кстати, и в которой, на удивление, было слишком много мужчин для столь юной и незамужней дамы. «Интересно. Позвольте поинтересоваться, как прошла ваша дорога?» – спросил я подчеркнуто-вежливо, но, кажется, принцессу это не смутило. Она улыбнулась и принялась рассказывать о своем путешествии, которое, разумеется, меня совершенно не интересовало. Рад слышать, что оно прошло без эксцессов. Тогда позвольте узнать, по какой именно причине вы позволили себе ввалиться в мои личные покои? Спросил я все так же подчеркнуто-вежливо. А вот принцесса растеряла свою улыбку. Неужели она и в самом деле рассчитывала, что это сойдет ей с рук? наивность которой я от нее не ожидал. «Мы приехали раньше. Я думала сделать вам сюрприз». Наконец проблеяло это создание с самым невинным видом. Но я не был дураком, чтобы повестись на подобные уловки. Она прекрасно знала, что делала, и, главное, зачем. Я не поведусь на эту игру в недотрогу. Август, кто допустил, чтобы принцессу и ее свиту впустили в мои покои? Поинтересовался я все тем же спокойным голосом, от которого у большинства моих слуг в венах стыла кровь. У ваших покоев, как обычно, была охрана, но их оттеснили слуги ее высочества. Все так же спокойно ответил церемониймистер. Охрану выпороть и выгнать, распорядился я, а затем повернулся к министру внутренних дел. Какое наказание грозит жителю другого королевства, напавшему на моих слуг но ваше высочество не хотите же вы в самом деле начал министр, но под моим выразительным взглядом умолк на секунду и продолжил поджав губы в зависимости от тяжести поступка это либо каторга либо плаха я удовлетворенно улыбнулся милая аделаида мой голос буквально сочился ядом укажите мне кто именно из вашей прислуги Позволил себе подобное, чтобы я смог наказать их согласно законам моего королевства. — Вы не посмеете, — проговорила принцесса резко бледнее. Уж не знаю, на что она рассчитывала, приезжая сюда и чем руководствовалась, совершая столь необдуманный поступок. Но, кажется, пришло время указать Аделаиде ее место. — Какая похвальная забота хозяина о своих слугах! — почти пропел я. Но ну что же, вы не оставляете мне выбора!» Я кивнул в страже. «В таком случае наказание будет распределено между всеми, и поэтому я приказываю выпороть их всех, прилюдно!» «Вы не имеете права!» Принцесса явно не сдержалась. «А вы, принцесса, будете за этим наблюдать, лично!» произнес я, резко наклоняясь к ней, «чтобы точно усвоили урок» кто в этом королевстве главный и где ваше место, сказал, глядя ей прямо в глаза и наслаждаясь тем, как в них полыхает пламя гнева, если не сказать ненависти. Не знаю, думала ли принцесса о том, чем именно обернется для нее эта поездка, но, кажется, пора расставить все точки над «и». «Я вам это припомню», – прошипела принцесса, наклоняясь ко мне навстречу. Нисколько в этом не сомневаюсь и буду ждать вашего дальнейшего хода. Надеюсь, он не будет настолько же глупым, как этот. Ответил я достаточно громко, чтобы все находящиеся в зале могли меня услышать. А потом, резко развернувшись, отправился в свояси В конце концов, у меня были гораздо более важные и интересные занятия. Например, узнать, куда именно пропала моя фаворитка. Порку провести завтра на рассвете, заметил я громко, немного не доходя до двери. Уверен, что вам у нас понравится принцесса Аделаида. Анна. Место, в котором я находилась, было мне совершенно незнакомо. Более того, оно навевало весьма неприятные мысли и целую кучу вопросов. Это была пещера. Наверное, именно в такой жили наши далекие предки. Но не это было самым странным, а то, что я оказалась в центре какой-то магической пентаграммы. Пентаграмма была мне точно неизвестна, и более того, она мне совершенно не нравилась. Нет, даже не так. Нахождение в ней вызывало у меня жесткое отторжение. Мне тут же хотелось покинуть не только это место, но и собственное тело. Больше всего меня тревожила даже не сама пентаграмма, а факт ее существования. Ведь если есть рисунок, значит, есть кто-то, кто его сделал. И именно эта потенциальная встреча с неизвестным тревожила мой ум. Однако поблизости никого не наблюдалось, и я немного выдохнула, приложив все усилия, чтобы покинуть напольное творчество, не повредив его. Шестое чувство подсказывало, что не стоит оставлять тут никаких следов своего пребывания. Более того, отсюда нужно валить и как можно быстрее. Любопытство и должность главы тайной канцелярии не дали мне этого сделать. Кроме того, вообще было бы неплохо узнать, куда именно стоит бежать, если уж решила отсюда выбраться. У меня же не было ни малейшего понятия о том, где я и как отсюда сбегать. Поэтому вместо того, чтобы бежать отсюда, сломя голову, я сперва оглядела себя и тихо порадовалась, что прибыла в это место целой и здоровой. От всего сердца надеюсь, что то же самое произошло с Джеймсом. Затем я снова осмотрела пещеру, но уже куда более внимательно. С потолка пробивались мелкие лучи света, а значит поверхность, на мою удачу, не так уж далеко. Более того, мне даже удалось рассмотреть старую лежанку и найти несколько огрызков свечей. Значит, тут кто-то жил. На большинстве вещей был слой пыли, но сказать точно, как долго они тут находятся, не представлялось возможным. Возможно, от нескольких недель до нескольких лет. Но зачем же я здесь оказалась? Почему мне важно побывать именно в этом месте? Преодолев отвращение, я взяла покрывало импровизированной постели и встряхнула. Сама не знаю зачем. Было ли это привычкой всегда заправлять кровать или чем-то еще? Но только я совершенно не удивилась, когда из одеяла вывалилась маленькая записная книжка. Даже не книжка вовсе, скорее карманный блокнот. У меня не заняло немного времени, ни усилий, чтобы понять, что все страницы этого блокнота были испещрены инструкциями либо к какому-то одному ритуалу, либо к нескольким. Надо будет обязательно разобраться, что это такое. Вот только предварительно необходимо отсюда выбраться. Я снова закрутилась на месте в попытках найти хоть какой-то выход, но в пещере не было проходов, а отверстие в потолке не только слишком маленькое для меня, но еще и находится слишком высоко. И я снова бросилась на изучение стен в пещере. Нет, ну просто не может быть, чтобы не было выхода. Если кто-то как-то сюда попал вместе со свечами и прочим, то этот кто-то точно так же должен был найти и выход. И я искала упорно и судорожно. В какой-то момент мне начало казаться, что меня здесь просто замуровали. Заживо. Было страшно. Захотелось плакать. Очень сильно плакать, но я понимала, что слезами горю не поможешь. Меня здесь не найдут. По крайней мере, сразу. И что еще более вероятно, искать не станут. Значит, полагаться надо на себя и на свои силы. Так зачем тратить их на слезы? Я села на пол неподалеку от пентаграммы и принялась усиленно думать. Но ни одно из заклинаний, которые мне были известны, не подходило для этого случая. Призывать стихию в таком помещении опасно. левитации я не владею. Боевые заклинания крушения можно попробовать, но существует риск полностью обвалить крышу пещеры. Так я и сидела, прокручивая в голове самые немыслимые варианты, и сама не заметила, как начала теребить пальцы с украшениями. Мрак в пещере начал сгущаться а значит, на улице вечерело. Пальцы дотронулись до артефактного кольца, камень которого был все еще перевернут. В голову пришла забавная мысль. А что, если я его поверну обратно и снова окажусь в своей комнате в объятиях принца? Они уже совсем не казались мне такими невероятно ужасными, и я с удовольствием променяла бы их на эту пещеру. Принц хотя бы меня покормит. Он, конечно, тот еще самодур, но к моим нуждам всегда относился со всем возможным вниманием если даже не сказать, заботой. Тяжело вздохнув и не имея других вариантов, я повернула камень в обратное положение. Каково же было мое удивление, когда буквально через несколько секунд я снова оказалась в своей спальне, только без принца, что меня еще больше порадовало. А в руке обнаружился блокнот, который я нашла в пещере. И я решилась. Терять времени на выяснение обстоятельств мне не хотелось. Гораздо более важно – выяснить, где и почему я оказалась, ну и, конечно, какой именно ритуал описан в блокноте. Поэтому, не переодеваясь, я тут же кинулась в ванную, чтобы как можно быстрее оказаться в своем офисе.